Глава 66. Великое переселение народов. Я отчепнула несколько кусочков от привезённых Джейми сахарных голов, завернула их в платок и направилась в сад. Не успела я дойти до калитки, как пчёлы принялись с любопытством биться вокруг меня. «Это ж надо было учуять сахар с такого расстояния», — удивилась я. «Погодите минутку, будет вам угощение». Некоторые растения всё ещё цвели у нас в горах. Астры, радиолы, золотарник, осенние крокусы, пасконник. Однако, судя по нашествию гусениц, причём мохнатые гусеницы бабочек-медведец были крупнее мохнатия обычного, зима предстояла суровая. Если верить Джону Куинси, а он знает толк в таких вещах. Чтобы пчёлы смогли произвести как можно больше мёда и продержаться до весны, Я пару раз в неделю подкармливала их кусочками фруктов и сахарной водой. Пройдя в сад и надёжно закрыв калитку от пронырливых енотов и оленей, я налила немного воды из бочки в неглубокую миску, бросила туда сахар и размешала пальцем. Пчёлы моментально облепили миску, высокий табурет, который я приспособила вместо верстака, мою одежду и пальцы. Они щекотали меня своими лапками, деловито исследуя сладкие поверхности. «Прошу прощения». Извинилась я, осторожно стряхивая насекомых с руки и отгоняя пару заблудившихся особей от лица. Волосы я предусмотрительно убрала под косынку, не желая повторять неприятный опыт по вызволению испуганных пчёлок из собственной шевелюры. «Готово». Я опустила миску на табурет и вздохнула с облегчением. «Налетайте». Пчёлам явно не требовалось приглашения. Они уже успели оккупировать края тарелки и, толкаясь, жадно всасывали хоботками сладкую жидкость. Затем летели кульем. Теперь у меня их было восемь в саду и еще три посреди леса, чтобы тут же вернуться за добавкой. Ну вот и отлично. Отойдя на пару шагов, я наблюдала за насекомыми с чувством глубокого удовлетворения. Издаваемый их крылышками низкий приятный гул действовал успокаивающе. погружая в расслабленную атмосферу осеннего сада, с его прохладными листьями и острыми терпкими запахами брюквы, послёна и вскопанной земли. Я вырла сбоку ограды глубокую борозду для зелёного горошка и ещё одну такую же для бьющейся фасоли, с другой стороны. Нужно попросить Джейми или кого-нибудь из девочек принести несколько корзин навоза, который я смешаю с землёй, прежде чем засыпать ямы. За зиму образуется перегной, и у меня будут отличные новые грядки. В тенистом северо-восточном углу сада олело несколько поздних томатов, которые я решила сорвать, пока их не сожрали слизни. В любом случае, долго они не протянут. «Итак», — сказала я пчёлке, послушно сопровождавшей меня к помидорной грядке, Прород род жеробри и детей ты уже знаешь». Запах квашеной капусты наверняка распространяется на многие мили вокруг. Надеюсь, они благополучно добрались до Чарльстона, И Жермен наконец воссоединился с семьёй. Но я ещё не рассказывала про Рэйчел и Йена, которые уехали в Нью-Йорк вместе с Джейни. С ней ты тоже знакома. В нашу последнюю встречу от неё пахло пеканом, козьим молоком и пресными лепёшками. Согласна. Это очень далеко. Продолжала я, раскладывая на земле сплетённый из тростника коврик, на который становилась коленями во время прополки. Одно радует. Никаких боёв на севере больше не ожидается, так как фронт теперь смещается сюда, к югу. Хотя недавно там было сражение. Они поехали проведать бывшую жену Йена. Хотят убедиться, что с ней и её детьми всё в порядке. Естественно, Рэйчел это не нравится. Но внутренний голос шепнул ей, что ен должен ехать. И она отправилась с ним. «И малыша взяла», — добавила я с лёгкой тревогой в голосе. «Вот такое у нас великое переселение народов в миниатюре. Полагаю, ты знаешь, что такое миграция? Ещё бы, ты ведь делаешь это изо дня в день. Но по вечерам всегда возвращаешься домой», — подумала я и помолилась. о том, чтобы наши родные пчёлки вернулись весной в семейные улей из своих странствий целыми и невредимыми. Затем вспомнила об Агнес. «Кстати, в наших рядах пополнение. Её зовут Агнес. Сейчас она пахнет и сопом и хозяйственным мылом, поскольку пришлось вычесывать ей гнит из волос, хотя это временно. Я про запах, гнит уже нет. Завтра приведу её знакомиться». Как хорошо, что Фанни больше не бродит по огромному дому в полном одиночестве. После недолгой притирки они с Агнес отлично поладили. Когда я уходила в сад, девочки сидели на крыльце, сплетая лук и чеснок в гирлянды и обсуждая матримониальные перспективы Бобби Хиггинса. Сверху хижина Бобби была видна как на ладони. Он в это время чинил во дворе сгнившую планку веранды. Эйден ему помогал, а двое младших сынишек с визгом носились друг за другом вокруг дома. «А ты вышла бы за него?» — спросила Фаню Агнес. «У тебя ведь были...» — вернее, есть, — торопливо исправилась она. «Маленькие братики. Так что ты легко управилась бы с мальчишками». «Наверное», — с сомнением ответила Агнес, откладывая готовую луковую косичку в корзину из шпона. «Хотя насчет него не уверена». Я про мистера Хиггинса. Джудит Макатчин говорит у него на щеке шрам в виде буквы «У». Так леймят убийц. Мне было бы страшно ложиться в постель с человеком, который кого-то убил. «Это проще, чем ты думаешь», — пробормотала я, вспомнив их разговор. Состязание за право стать следующей миссис Хиггинс продолжалось. Однако некоторые молодые девушки из Риджа, а также их семьи, и впрямь начали относиться к Бобби с предубеждением. Стоило ему овдоветь и вновь появиться на брачном рынке. Когда он женился на Эмме Маккалум, взяв её с двумя сыновьями, эйданом и Орри, а потом быстро заделал маленького роба, соседи постепенно его приняли. Но теперь возникла опасность, что Бобби выберет в жёны одну из их дочерей. Так что они снова видели в нём англичанина и бывшего солдата. К тому же красномундирника. Да ещё и убийцу. о чём красноречиво свидетельствовало клеймо на лице. Я отодвинула очередную кучку вырванных сорняков. Целая вереница таких кучек скопилась вдоль грядки с брюквой. Причём каждая предыдущая была более увядшая и чахлая, чем последующая. Я не убирала их, чтобы доказать самой себе, что не зря потратила время. Хотя сорняки всё равно побеждали с огромным отрывом. Джейми в шутку называл эти кучки «скальпами». что было не так уж далеко от истины. В тот день мне предстояло еще немало дел, так что я встала с колен, похрустывая суставами, и скатала коврик. Подхватила корзину, с томатами, брюквой и пучками трав и на минутку задержалась у калитки, глядя на дом внизу. Девочки уже ушли с крыльца, вероятно, отправились в погреб, чтобы развесить связанные из лука и чеснока гирлянды. По нашим предположениям, Фанни сейчас было 13 Агнес 14 Девушки их возраста действительно нередко выходили замуж, но мы с Джейми не собирались этого допускать. Краем глаза я уловила движение среди деревьев. Женщина, совсем молоденькая, в клетчатой голубой блузке и серой юбке, из-под которой выглядывала вышитая сорочка. Вскоре показалось ее лицо, и я узнала Катрину Маккаскелл. Она спускалась по склону, с корзиной в руке, явно направляясь к определенной хижине. Не все относились к Бобби Хиггинсу с предубеждением. «А о ней? Вы что думаете?» — спросила я пчел. «Увы, если у них и было какое-то мнение, они оставили его при себе».